о конфуции от переводчика если верить китайцам род конфуции должен считаться одним из древнейших родов в мире они ведут его в родословную за одиннадцать веков до рождества христова отцы старшего брата джоу синя последнего государя Инской династии, получившего потом от Джоужского князя Чанвана Удел Сун. Но ближайшим родоначальником китайского мудреца, от которого он унаследовал свое прозвание, был Кун-Фу-Дзя, живший за семь веков до Рождества Христова, правнук которого и прадед Конфуция вынужден был из родовой вражды с влиятельной фамилией Хуа, переселиться в царство Лу, где, получив управление город Фан, стал именоваться Фан-Шу. Отец Конфуция Шу-Лян-Хэ, говорят, был храбрый воин, обладавший богатырской силой, а мать его по имени джен дзай происходила из фамилии Янь. Не имея от первой жены сыновей, за исключением одного убогого мэн на которую нельзя было рассчитывать как на продолжателя рода, Шу Лян -хэ, несмотря на свой 70-летний возраст, взял другую жену, именно Джен Цай. А от этой течеты в 551 году до Рождества Христова в уезде Цзоу, которым управлял его отец, родился Конфуций. При рождении им было дано имя Цю, а впоследствии ему дали прозвание Джун -ни. Имя Тю и прозвание Ни даны были Конфуцию его родителями в память о горе, на которой они молились, о им сына. О детстве Конфуция, как это ни странно, мы почти не имеем никаких сведений. Рассказывают только, что он любил играть, расставляя жертвенные сосуды и представляя разные обряды. Уж не послужила ли эта детская наклонность к развитию в нем страсти и педантического Благогорение к церемониям, которые сковали всю последующую жизнь Китая. Недостаток средств а может быть и смутные времена удельного периода, когда было недонауки, лишили Конфуции возможности получить в молодости правильное образование, несмотря на то, что у него, по его собственным словам, в 15 лет была охота учиться. В девятнадцать лет он женился на девице из семейства Диангуань, а в следующем году у него родился сын Ли, китайский карп, которому он дал это имя, будучи тронут вниманием князя, приславшего ему вознаменование этого счастливого семейного события пару карпов. Как бы то ни было, но тот факт, что владетельный князь удостоил Джунни – по случаю рождения у него сына подарком, указывает, что Конфуций, несмотря на свои 20 лет, был уже некоторым образом известен князю. Обычай посылать карпов в подарок, особенно с счастливым и приятным случаем, до сих пор сохраняется в Китае. Так Ли Хунджан послал в 1897 году князю Ухтомскому двух карпов, как выражение того, насколько он был рад его видеть. Вскоре после этого события мы встречаем Конфуция в качестве смотрителя хлебных магазинов, затем в должности смотрителя жертвенных животных. Так как, представляя в некоторых памятниках в качестве смотрителя хлебных магазинов он именовался чиновником фамилии Цзи, то из этого можно заключить, что он был сначала на службе не у самого Луского князя. Как бы то ни было, Но служебная карьера ему, по-видимому, не улыбалась, о чем можно заключать из того, что в 22 года он является в качестве учителя, вокруг которого собирается немало молодых людей, жаждущих познакомиться с церемониями и истинами древней мудрости. И Конфуций, по его собственным словам, не отказывал в наставлении никому, кто являлся к нему со связкой вяленого мяса, то есть платой за учение, и с горячим стремлением к познанию истины. Такой учительской деятельностью он занимался до тех пор, пока ему представился случай, благодаря богатству и влиянию двух новых учеников своих, Хэ Ци и Нань Гуань Цзинь Шу, осуществить свою заветную мечту, совершить путешествие к сюзеренному двору, в столицу Лоян в Хэ Па Ши, для изучения на месте джоуских церемоний и древности, чтобы расспросить о них Лао Цзы, который будто бы был придворным библиотекарем. А свидании этих двух мудрецов, ни классические книги, ни история не сохранили нам ничего заслуживающего внимания, за исключением нескольких банальных фраз. Так, например, Конфуций после свидания с Лао сказал своим ученикам а птицы я знаю, что она может летать, а о рыбе, что она может плавать, и о животном, что она может ходить. Птица может быть поражена стрелой, рыба поймана удочкой, а животные тенетми. Что же касается дракона, то я не могу знать, что с ним можно сделать, потому что он на облаках уносится в небеса. Я видел Лао Цзы, не походит ли он на дракон. Оставляя в стороне, Подобные рассказы мы должны заметить, что путешествие это, несомненно, обогатило потливый ум Конфуция новым запасом сведений по части церемоний, истории, языка и древности, и в то же время подняло его значение как ученого. Вероятно, благодаря этому число учеников его по возвращении и зло значительно возросло. Но ему не пришлось долго отдыхать в своем отечестве. В нем начались большие смуты, обязанные своим происхождением возмутительному поведению трех знатных фамилий Цзи, Мэн и Шу по отношению к своему государю, князю Джао, который после безуспешной борьбы с ними в двадцать пятый год своего княжения принужден был бежать в соседнее царство Ци. За ним последовал туда и Конфуций. В Ци в то время княжил Цзингун. Своими политическими беседами с этим князем, которому, между прочим, на его вопрос об управлении он сказал, что доброе правление может быть только там, где государь – государь, министр – министр, отец – отец и сын – сын. Конфуций настолько успел снискать его расположение, что князь готов был дать ему землю под аренду в Ницци, если бы против этого не восстал первый министр Янь-Ин. Эта неприятность в соединении с недовольством этикетом, который князь хотел приложить по отношению к Конфуцию, то есть третировать его ниже первого магната Цзи и выше Мэн, сделало дальнейшее пребывание его в княжестве Ци довольно щекотливым. Он опять возвратился в Лу. Он застал свою родину в состоянии ужасных смут. Джаогун продолжал оставаться в княжестве Ци, где вскоре и умер, и на место его был возведен брат его, известный под именем Дингуна, 509 год до Рождества Христова. Известные знатные фамилии Ци, Мэн и Шу, о которых упоминалось выше, державшие в руках своих государей, сами не в состоянии были обуздывать своих подчиненных. Один из них, Ян Ху, открыто поднял знамя восстания. Такое положение дел заставило Конфуция отказаться от служебной деятельности на долгие годы, которые были им посвящены поэзии, истории, церемониям и музыке. Богатый материал для разработки этих предметов он нашел, конечно, в том, что он видел и что вывез из своего путешествия в столицу джоуских царей. Немалые утешение, Он находил в учениках, которых у него была масса. Проповедник порядка и законности, наш мудрец едва сам не был увлечен на путь беспорядка и беззакония духом того времени, когда бесправие и необузданный произвол были общим правилом, а право и разумная свобода — редким исключением. Конфуцию был уже 51 год, когда некто, Гуншань Буню, взбунтовавшись против фамилии Ци, пригласил его присоединиться к восстанию. Мудрец был готов отправиться на приглашение, но против этого восстал ученик его Цзылу. Учитель, по-видимому, неохотно уступил своему ученику, как об этом можно заключать из следующего ответа его Цзылу. «По всей вероятности, он не попусту пригласил меня». Если бы нашелся человек, который бы воспользовался мной, разве я не создал восточный Джоу? Вскоре засим Дин Гун назначил Конфуция правителем города Джунду в округе Дунпин. В течение своего годичного управления он до такой степени упорядочил веренный ему город, что все окрестные правители хотели подражать ему. Такая блестящая деятельность его, как администратора, доставила ему более высокий пост товарища министра работ сы -куна, затем министра уголовных дел, да и -коу. Вслед за Сим, он в качестве первого министра сопровождал своего князя Дина на свидание с сыским князем Дзином, имевшее место в местечке Дзягу и своим тактом осторожностью и знанием приличий, до такой степени пристыдил цистского владетеля, что он возвратил некоторые земли, отрезанные улу. Желая ослабить силу и влияние трех вышеупомянутых знатных домов, Конфуций добился того, что два из них согласились разрушить свои укрепленные города. Как министр уголовных дел он отличался полным беспристрастием в отправлении правосудия. В течение трех месяцев он, говорят, успел настолько изменить распущенные нравы своих соотечественников, что в княжестве Лу восстановился полнейший порядок. Такая необычная реформа, которая при дальнейшей деятельности Конфуция должна была повести к быстрому усилению княжества Лу, навела такой страх на соседние царства Ци, что там немедленно было решено принять меры к тому, чтобы парализовать дальнейшую благотворную деятельность Конфуции по упрочению доброго правления и порядка в Лу. С этой целью решено было прибегнуть к излюбленному в Китае средству – воздействию на чувственность правителей. В Лу немедленно было отправлено в подарок князю 80 красивейших цисских девиц с музыкальными инструментами на певиц Результаты этой хитрости оказались вполне блестящими. Князь и вельможа и Хуань были настолько очарованы красавицами, что не только перестали заниматься государственными делами и совершенно забыли о Конфуции, но даже после великого жертвоприношения не послали сановникам остатков жертвенного мяса. После такого ужасного нарушения великого обряда и пренебрежения делами правления, Конфуций решился оставить свою злоболучную родину и направился в царство Вэй на границе джей Ли и Хэнань. С этого времени начинается его скитальческая жизнь, по разным княжествам, продолжавшаяся 12 лет с 495 по 483 годы до Рождества Христова и сопровождавшиеся разными приключениями. Так в начале своих странствований на пути из Вэй в Чень, в Ханане, он подвергся нападению страны жителями стечка Куан, принявшего по наружному сходству за Ян-Ху, которому они хотели отомстить за его жестокое обращение когда сопровождавшие его ученики испугались, то Конфуций, стараясь успокоить их, сказал, «Разве после смерти вэнь -Вана просвещение не заключается во мне? Если бы небо хотело погубить это просвещение, то, без сомнения, оно не сделало бы меня причастным к нему. А так как оно вручено мне, значит, небо не хочет погубить его, а в таком случае что же могут сделать мне куанцы?» Освободившись от опасности, Конфуций не продолжал своего пути в тень, а возвратился в Вэй, где с ним приключился другой случай, хотя и не такой опасный, но зато бросающий неблаговидную тень на его нравственный облик. Это свидание его с развратницей Наньдзи, женой владетельного князя Лингуна, который заставил его поклясться пред своим учеником Цзилу в невинности этого свидания. «Пусть отвергнет меня небо, пусть отвергнет меня небо, если с моей стороны было что-нибудь предосудительное», — сказал мудрец. Мало того, он сопровождал князя Снандзи в ее прогулке по городу. И такое неприличие с точки зрения китайских церемоний Сделано было лицом, которое во время управления города Джунду в видах соблюдения чистоты нравов установило, чтобы женщины ходили по одной, а мужчины по другой стороне улицы. Значит, и китайский мудрец иногда поступал со своими принципами в угоду сильных мира сего. Из Вэй он отправился в сун. Следуя туда через ца, он расположился со своими учениками под деревом для упражнения в церемониях. Сунский офицер Хуань Туй приказал срубить дерево и умертвить Конфуция, который успокоил испугавшихся учеников, назвав себя носителем небесной добродетели, которому Хуань Туй, конечно, ничего не может сделать. Отсюда он направился в Джен, где у городских ворот отстал от своих учеников. Дзыгун, отыскивая его, обратился к одному туземцу, который сказал ему, что у восточных ворот он видел человека, лоб которого походил на лоб императора Яо, шеи на шею императора Гао-Тао, плечи имели сходство с плечами дзычань. Вообще же он имел несчастный вид, словно заблудившаяся собака. Из Джена он направился в Чень, где прожил три года, и затем возвратился опять в Вэй. На пути туда он попался в руки возмутившегося вэйского офицера, который отпустил его под клятвой не идти Вэй. Конфуция спокойно нарушил эту клятву, находя, что она, как вынужденная обстоятельствами, не могла иметь обязательной силы. Вообще, как видно, китайский философ часто действовал, сообразуясь с обстоятельствами, а не с своими убеждениями. Вейский князь Лин -гун, хотя и принял Конфуция с почетом, но никакой должности ему не предложил, несмотря на его заявление, что если бы какой-нибудь из князей и принял его на службу, то он в течение трех лет привел бы управление княжеством в совершенный порядок. Дух авантюризма – которого по видимому не чужд был конфуций едва не увлек его из вей в цзин куда призывал его би си правитель города джун моу возмутившийся против своего правителя опять тот же дзилу выступил своим увещанием в следующем роде когда то я слышал как ты учитель сказал благородный муж не входит в общение с людьми делающими зло а би си мятежник Как же ты пойдешь к нему? на это Конфуции, по-видимому, нисколько не смутившись, отвечал: Совершенно верно, я говорил это. Но не говорил ли я так же, что твердое не становится тонким от трения, а белое не чернеет от погружения в черную краску? Разве я тыква, горлянка, чтобы не висеть и не быть съеденным? Несмотря на страстное желание философа играть выдающуюся политическую роль? Желание, которое так и сквозит в его ответе. Благоразумный совет его ученика взял вверх, и он отказался от своего намерения и снова направил стопы свои в княжество Вэй. Как видно, и в этот раз здесь ему не повезло. И когда князь Лин обратился к нему с вопросом о стратегии, то он, как поборник мира, не удостоив его ответом, немедленно удалился и направился в чень. Во время пребывания его здесь, в царстве Лу, умер временщик дзи и на смертном одре завещал своему сыну Кан Цзи непременно вызвать Конфуци. Но этот последний, по совету своих приближенных, пригласил вместо него ученика его Жанцю. После этого случая Огорченный и разочарованный в своих надеждах лично переустроить Китай по своему образцу и водворить в нем мир и тишину, он как бы в минуту овладевшего им отчаяние воскликнул «Пора мне возвратиться домой! Пора мне возвратиться домой!» Но прежде чем возвратиться в Отечество, ему еще пришлось долго вести скитальческую жизнь и даже снова подвергаться опасности. Так по дороге из Чень в Цай у путешественников истощилось с провизии. они голодали целых семь дней. Ученики его совершенно упали духом, но Конфуций со спокойствием истинного стойка переносил это несчастье. Из Цай он отправился в Ше, в провинции Ханань. К этому времени, 490-е годы до Рождества Христова, относятся встречи его на пути в Чу с одним чузским юродивым по имени Цзэ Юй, который, проходя мимо телеги Конфуция, пел «О, Фин Хуан, до какой степени упали твои качества? За прошлое не стоит укорять, но будущее еще поправимо. Оставь, оставь, теперь участие в управлении опасно». При этих словах Конфуция вышел из телеги, желая поговорить с юродивым отшельником, но последний скрылся. По толкованию китайцев, баснословная птица Фын со своей подругой Хуан появляется на земле тогда, когда на ней царствует правда и мир. Приравнивая Конфуция к этой птице, юродивый отшельник хотел в своей песне сказать «Ты забыл свою природу», стремясь к власти, в годину смут и нестроения. Но еще не поздно, оставь свои честолюбивые намерения и скройся от мира, в котором участие в управлении грозит бедой. После этого счастье, по-видимому, улыбнулось неугомонному старику, его пригласил к своему двору Псяньян Чуский Джаован. Мало того, он, говорят, сам довез его до своей столицы и хотел пожаловать его большими землями в кормление. Но этому воспротивился первый министр Лин-Инь, представив князю всю опасность пожалования Конфуцию больших земельных владений. Вот как передает этот факт сэйма в своих исторических записках. Когда шла речь о пожаловании Конфуцию обширных земель, то министр цзэй Си, обратясь к князю, сказал, Есть ли между вашими посланниками при дворах князей такие, как дзигун? Нет, отвечал князь. Есть ли между вашими советниками такие, как дзилу? Нет, был ответ. А есть ли у вас такие правители, как дзиюй? Нет. Что касается Кун Цю, то он излагает систему управления трех джоуских государей и уяснил себе деяния Джоу Гуна и Шао Гуна. Если Кун Цю получит землю и будет иметь помощниками своих достойных учеников, то это не послужит к благополучию Чузского дома. Эта новая неудача заставила Конфуция снова возвратиться в Вэй, где Лин Гун уже умер и наследник его Чу изъявил желание, чтобы Конфуций принял на себя управление, но он почему-то отклонил от себя эту честь. В это время Жан Цю, бывший военачальником у фамилии Цзи, отличился в войне с Ци, и Цзи Кан, или Кан Цзи, узнав от Жан Цю, что он научился военному искусству у Конфуции, вызвал последнего в Лу, для чего за ним было отправлено специальное посольство. Возвращение его имело место в одиннадцатый год правления Айгуна, 483-й год Рождества Христова, когда ему уже минуло 68 лет. Усталый и разочарованный, Конфуций не искал уже более службы, зная по горькому долгому опыту всю бесполезность этого стремлений, и занялся учеными работами. Составил предисловие к Шуу Привел в порядок обрядник, урезал древние стихотворения, оставив из трех тысяч всего 305 и переложив все их на музыку, упорядочил самую музыку. На склоне лет он с особенной любовью занимался и дзином, книгой перемен, на которую составил пояснение, кои, по-видимому, не вполне удовлетворяли его самого, о чем можно заключить из следующих слов его. Если бы мне прибавили еще несколько лет жизни для окончательного изучения Идзина, тогда бы я мог обойтись без больших ошибок. Кроме того, он был занят составлением летописи Чунцю весны и осени, обнимающие историю лузского княжества за 242 года, начиная с князя Иня и оканчивая 14-м годом княжения князя Айгуна. То есть с 722 по 480 годы до Рождества Христова. Рассказывают, что в этом году на охоте был пойман цилинь, будто бы тот самый зверь, который появлялся незадолго до рождения Конфуция, рога которого мать-мудреца украсила тогда лентой. Глубоко опечаленный появлением этого чудесного зверя, предвещавшего его близкую кончину, Конфуций сломал кисть и уже более не продолжал своей летописи. Спустя два года он скончался в 73 лет, в 16 год правления Айгуна, соответствующий 478 году Дрождества Христова. Говорят, у него было 3000 учеников, но из них только 72 понимали в совершенстве весь округ тогдашнего образования, обнимавший шесть предметов а именно церемонии, музыку, стреляние из лука, управление колесницей, письмо и арифметику. Все ученики носили по своему учителю трехгодичный траур, и только Цигун прожил на его кладбище 6 лет. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2009 году. Читал, Вячеслав Герасимов